15. Солнце не вечно сияет, Счастье не вечно везет. Каждой стране наступает рано Или поздно черед. Где непокорность ступая, Дружная сила нужна. Грянет беда роковая, Скажется мигом страна. Единодушье и разум Всюду дадут торжество. Да не придут они разом, Вдруг не создашь ничего. Красноречивым воззванием не разогреешь рабов, Не озаришь пониманием темных и грубых умов поздно. Народ угнетенный, глух перед общей бедой, Горе стране разоренной, горе стране отсталой. Войско одно не защита, да ведь и войско Дитя было в то время забито, лямку тянуло кректя.